Глава 17 «Меня убили» Одним щелчком. Нечестно. Металлы ведь неестественно сильнее обычных людей. Как они могут с такой жестокостью использовать свою силу? Почему так беспощадно? И все же. Моим убийцей стал именно металл. Последнее, что я видела в этом свете, это ухмылка платины. Странно. Но я была уверена в том, что он улыбался не злорадно, а с какой-то похвалой. Бред. Зачем он убил меня? Он ведь мог дать мне шанс на жизнь. Хренов идиот. Думает, что чужая жизнь ничего не стоит. Эгоист, дурак. Мысленно ругаясь, я раскрыла глаза, машинально поморщившись от боли в голове. За проведенное время в руднике я так привыкла к постоянному мраку, что сейчас мне казалось... будто мои глаза вот-вот лопнут от переизбытка света. Все вокруг меня было стерильно-белоснежным, отчего я всерьез начала думать, будто моя душа попала в другое измерение, пока передо мной не появилась странная женщина с вытатуированными желтыми бровями, выдернувшая из моего правого предплечья толстую иглу. Жуткую боль я почувствовала почти моментально, отчего голка выдала сжатое шипение — Однако боль благоприятно подействовала на моё затуманенное сознание. Я отрезвилась буквально за считанные секунды. Медсестра, а я поняла это по ее белоснежному халату, подошла ко мне впритык, нагнулась к моему лицу и начала щелкать пальцами у моих глаз. «Очнулись?» «Это ваш шестой день в руднике. Повторите». «Это мой шестой день...» Я поморщилась. «Нет, это не так». «Это мой четвертый день в руднике. На последнем задании вы получили сотрясение головного мозга тяжелой степени и ушиб левой скулы. Помимо того, вы были сильно простужены, и у вас было глубокое ранение правой ладони, которое теперь выглядит как новенькое. Сейчас 7 часов утра шестого дня вашего пребывания в руднике». «Ничего не понимаю. Вы бы наверняка умерли от травмы, которая наградил вас платина». Но ваш гарант заранее оплатил пакет вашего лечения. Вам пришлось пробыть в состоянии искусственного коматоза последние полтора суток. Так что провал в памяти, сопровождающийся невозможностью вспомнить происходящее после получения травмы, это нормально. На данный момент вашей жизни ничего не угрожает. Ожидайте прихода стилиста. После этих слов женщина резко разогнулась и вышла из комнаты, оставив меня наедине со своими мыслями. Того, что гарант заранее оплатил моё лечение, платина точно не учёл. Иначе бы добил меня на ринге. Или бы не добил. Свинец или ртуть точно добили бы. Именно эти мысли крутились в моей голове, когда в комнату вошёл Кастиэль. Как только я попыталась встать, я поняла, что лежу под тонкой простыней абсолютно голой. Я не успела смутиться, как мой стилист слащавым голосом заявил. «О, конфетка, не переживай, меня подобное не будоражит». Не вдаваясь в смысл слов Кастиэля, я закуталась в простыню и вдруг почувствовала яблочный аромат, которым теперь буквально благоухало мое тело. По-видимому, пока я была без чувств, меня вымыли с головы до пят, и теперь я пахла, как цветущее яблоневое дерево, если не целый яблоневый сад. «Эти доктора так испортили твою прическу, вымывая тебя в свои капсуле. Это просто ужасно!» Воскликнул Кастель, и следующий час исправлял зверство докторов на славу поработавших над убийством моего образа. В итоге я снова была облачена в черный цвет: боди-корсет рваные штаны, украшенные ремнями и цепочками, обтягивали мою талию так, что мне становилось не по себе от выпеченной груди и подчеркнутой задницы. Кроме этого, у меня снова были новые полуботинки с шипами и пряжками, и ко мне вернулись мои полуперчатки с иглами. Единственное, к чему я не могла привыкнуть, это к ожерелью в виде черного ошейника, в центре которого красовался стальной круг. Кантон А никогда не являлся приютом моды, так что я впервые в жизни позволила надеть на свою шею что-то кроме шерстяного шарфа. От непривычки я постоянно поправляла презренный ошейник, словно пыталась незаметно сдернуть его со своей шеи, что весьма не нравилось Кастиэлю. Стилист мне все уши прожужжал о том, что мой гарант — вываливает на меня гору денег, не только предоставляя мне новую одежду с уникальным оружием, но и обеспечивая мое лечение в медицинском корпусе. Он говорил мне много разной чепухи, пока вдруг не произнес: «Вчера погибло 20 человек». «Что?» — буквально прокричала я от шока. «Я точно не уверен, как именно это произошло, так как вчера ни один из стилистов не работал над девочками». Во время подъема в коридоре между мужскими и женскими казармами произошла давка, переросшая в потасовку. Порезали восемнадцать человек и еще двоих затоптали. От услышанного мои внутренности похолодели. Давка. Если бы гарант вовремя не оплатил моё лечение, я бы наверняка не вышла сухой из подобной бури. Если вообще вышла бы. Я пролежала в госпитале в буквальном смысле один из самых страшных дней в руднике. и все потому, что вовремя подвернулась под тяжелую руку платины. Теперь я знала две вещи. Первое — ото всех металлов необходимо держаться подальше. Второе — мой гарант точно меня не бросит, раз уж продолжил вкладывать в меня баснословные суммы даже после того, как платина сломал меня. У меня не было ни единого шанса на выживание, и я наверняка бы уже выбросила душу из своего тела, если бы не щедрый опекун». Что оставалось для меня непонятным во всей этой ситуации, это кто и зачем меня спасает ценой целого состояния. На сей раз я оказалась в столовой одной из первых, и хотя количество участников заметно урезалось, весь женский состав был жив, однако невредимым его точно назвать было нельзя. На полуобнажённых телах девушек изъяли огромных размеров гематомы, а на телах зеклы и фроны имелись даже порезы. Судя по общему состоянию участников, только у меня был щедрый гарант, желающий вложить деньги на починку своей куклы. По итогам, к началу шестого дня в руднике я внезапно стала самым здоровым участником и даже чувствовала себя физически лучше, чем по приезду в это страшное место. После сообщения Скарлетт о том, что наше следующее задание состоится перед ужином, нас отвели в оружейную, в которой мы, по обыкновению, проводили все свое свободное время. «Многое бы отдала за то, чтобы отлежать вчерашний день в тихой гавани медицинского корпуса», — выдохнула Пилар. «Она, я, Шарлотта и Луна стояли в дальнем углу оружейной, и я пыталась понять, что именно я пропустила. И все таки задание с канатом восемь человек умудрилось пройти», — довольно заключила Шарлотта. «В их числе я и твой друг из Кантона а. Вроде бы его зовут Зефир. Что касается вчерашнего дня...» Из-за произошедшей потасовки испытание сорвалось. Итого нас осталось 103 человека. Это значит, что как только отсеются ещё 53 участника, испытания прекратятся. Нашей же задачей является не попасть в число отсеявшихся. Шестой день. Осталось 24, если не учитывать сегодняшний. Закрыла глаза я. «Спустя примерно полчаса у меня состоялся разговор со Скарлет. «Поздравляю, ты пушечное мясо», — тяжело выдохнула женщина, проведя правой рукой по своей лысине. «Что это значит?» — не скрыла своего напряжения я. «Это значит, что порванная ладонь, простуда и сотрясение мозга — это поправимые цветочки. Тебя заказали, девочка». «Заказали?» — громко сглотнула я. Вчерашняя давка между мужскими и женской казармами была устроена специально для тебя. Заказчик не был в курсе того, что твой гарант прямиком отправил твое бездыханное тело в медицинский корпус. Ты должна была вчера умереть. То есть 20 человек, которые вчера погибли, они были не больше, чем жертвы, отводящие взгляд от тебя. Но меня там не было. Именно. Это значит, что попытка повторится. и не заставить себя долго ждать. Догадываешься, кто мог тебя заказать? Свинец. Замерла я. Что ж, нахмурила лоб Скарлет, тем самым давая понять, что я угадала. Раз тебя заказал металл, советую сблизиться с кем-то из них. С кем-то из металлов? Именно. Но ты ведь сама говорила держаться от них подальше, потому что они — мои главные враги в ресталище. Ты сейчас не в ресталище. Ты все еще в Руднике, и от металла тебя сможет спасти только металл. Так что советую поработать над этим.